Глава 10. Островок Собачья Голова Островок, на котором флейбустеры назначили свидание, это бесплодная скала, или, лучше сказать, песчаный риф, на котором нет никакой растительности, и который находится на расстоянии двухсот саженей от пор де у берегов Сан-Доминго, от которого он отделен каналом, судоходным только во время прилива. Островок этот, имеющий своеобразную форму, отдаленно похожую на собачью голову, что и дало ему название, которое он носит, служит убежищем бесчисленному множеству морских черепах, которые в определенное время года откладывают здесь яйца в песок. Берег не представляет никакого убежища для судов, поэтому подойти к нему довольно трудно. Однако, несмотря на это, а может быть именно поэтому, флебустеры выбирали его местом сборища всякий раз, когда им приходилось обсуждать серьезные дела или экспедиции, касавшиеся общества береговых братьев. Впрочем, место было выбрано очень хорошо, если появлялась необходимость скрыться от шпионов, потому что к островку невозможно было приблизиться с какой бы то ни было стороны, не будучи немедленно замеченным тем, кто находился на острове. Кроме того, море просматривалось далеко до горизонта, а если флебустеры сами не хотели быть видимы, то это сделать было легко, укрывшись в грот, довольно обширный, находившийся в центре островка, среди груды скал, вероятно, появившихся из глубины моря, вследствие одного из тех ужасных землетрясений, которые так часто случаются в этих местах, и в несколько минут меняют до неузнаваемости внешний облик земли. На другой день, после того, как случай так, кстати, свел главных предводителей флебустерства в гостинице, несколько пирог, по большей части с одним человеком на борту, отошли на закате солнца от различных точек берега Санта-Доминго и направились к островку Собачья голова, куда пристали почти в одно и то же время. Вытащив пироги на песок, чтобы море не унесло их, так как привязать их не было никакой возможности, люди, сидевшие в них, направились поодиночке к гроту, находившемуся посреди островка, о котором мы уже упоминали выше. Грот был довольно темным, но так как те, которые пришли первыми, позаботились зажечь факелы, воткнув их прямо в песок, прибывшие после нашли освещение достаточным, чтобы узнать своих товарищей и удостовериться, что ни один подозрительный человек не пробрался между ними. Собрание было немногочисленным, оно состояло всего-навсего из 11 человек. Это были де Ажерон, Монбар, Филипп, кавалер де Грамон, Пьер Легран, Тихий Ветерок, Дрейк, Пальте, Мигель, Марсиаль и Петриан. Двое последних присутствовали на заседании по особому позволению. Первый потому, что был закадычным другом кавалера де Грамона, который потребовал этого исключения, а второй потому что Филипп де Ажерон исходотайствовал ему это позволение под свою личную ответственность, а в действительности для того, чтобы рассердить де Грамона, которого он искренне ненавидел и которому не прочь был досадить. Когда все флебустеры собрались в гроте, они поклонились друг другу и сели кто куда на обломки скал, закурив трубки. Совещание началось. Никто не оспаривал право де Ажерона председательствовать, Возраст и влияние, которым он по справедливости пользовался среди береговых братьев, доставили ему эту честь. Деожерон повторил, но с большими подробностями, то, что говорил накануне. Он рассказал о своем путешествии во Францию, в своем свидании с кардиналом Мазарини, распространился о выгодах, которые доставит товариществу береговых братьев всемогущее покровительство Людовика XIV и настаивал, чтобы его слушатели оценили как следует благосклонность, которой их удостаивал король. Потом дошел до главной цели собрания, то есть необходимости захватить как можно скорее Тартугу, и не дозволять далее испанскому флагу развиваться на их глазах, как бы поддразнивая их и насмехаясь над независимостью, обретением которой они себя льстили. Речь де Ажерона, искусно подготовленная, произвела большое впечатление на его слушателей, самые живые чувства которых ему удалось затронуть. Люди эти, изгнанные из общества, считавшиеся отверженными, с которыми их враги испанцы обращались как с пиратами, чувствовали внутреннюю гордость при мысли, что король Людовик XIV искал союзы с ними и договаривался, так сказать, как равный с равными. Это предложение короля возвысило их в собственных глазах. Многие из них, брошенные независевшими от их воли обстоятельствами в эту жизнь, полную приключений и случайностей, втайне желали оставить ее, чтобы занять место в обществе изгнавшим их. Слова Д'Ажерона нашли отголосок в их сердцах. Они увидели надежду возвратить в недалеком будущем все блага, которые считали навсегда потерянными для себя и о которых вздыхали тем более, что не думали обладать ими когда-нибудь снова. Справедливо, что человек, как бы силен он ни был, никогда не может безнаказанно отделиться от общества, растоптать ногами законы, управляющие им, и жить одному и вне его. Это противно всей человеческой сущности. Монбар внимательно выслушал Д'Ажирона. Несколько раз во время его речи он неприметно хмурил брови, потому что, быть может, он один угадал тайные мысли старика и цель, к которой тот стремился. «Милостивый государь!» — ответил он от имени своих товарищей. «Мы, как и подобает, признательны его величеству королю Людовику XIV за благосклонность, которой мы вовсе не добивались». «Это правда!» — ответил даже он, почувствовавший удар и хотевший отразить его. «Но его величество принимает участие во всех своих подданных, Каковы бы они ни были, где бы ни находились, и рад, когда представится случай, оказывать им знаки внимания. — Извините, — заметил знаменитый предводитель флебустеров с горькой улыбкой, — вы, кажется, употребили не совсем точное выражение. — Что вы хотите сказать? — Вы, кажется, назвали нас подданными. — Действительно, но, кажется, в этом выражении нет ничего оскорбительного для вас. «Я только нахожу его несправедливым». «Как? Разве вы не француз?» — вскричал даже Рон с изумлением. «Кто знает, какая у нас национальность!» — откликнулся Монбар с печальной иронией. «Ведь наша родина отказалась от нас. Осмотритесь вокруг. Нас десятеро. Вот Дрейк, англичанин. Мигель — баск. Марсиаль, вероятно, испанец. И так далее. Нет, мы не французы» и, следовательно, неподданные короля Людовика. Мы — хищные птицы, которых судьба выкинула на подводные скалы. Береговые братья, флебустьеры, словом, отические цари, мы не признаем других законов, кроме тех, какие установили сами, других властелинов, кроме нашей воли. Не говорите же нам ни о благосклонности, ни о королевском покровительстве, пожалуйста, и обращайтесь с нами, как мы того заслуживаем» то есть как с людьми свободными, которые сами добились своей независимости и сумеют ее сохранить, несмотря ни на что». «Да здравствует Монбар!» — закричали флибустеры, воспламененные этими словами. «Но если вы свободны, как уверяете, — заметил де Ажерон, — почему же вы признали владычество Франции? Извините, вы опять смешиваете». «Как смешиваю?» «Конечно, и ничего нет легче, чем доказать это». Не мы обращались к французскому правительству, в помощи которого никогда не нуждались, а, напротив, французский король присылал к нам своих агентов и просил нашей поддержки против Испании, могущество которой в новом свете справедливо пугает его. «Монбар, монбар!» — прошептал вздыхая де Ажерон. «Должно быть, вы сильно ненавидите Францию, эту благодатную землю, что говорите таким образом». В глазах флебустера блеснула яркая молния, но он сдержался. «Милостивый государь», — ответил он спокойным голосом, поклонившись старику, — «мы все любим вас и уважаем, как вы того заслуживаете. Я далек от мысли оскорбить вас или хотя бы огорчить. Вы наш губернатор, мы признаем вас в этом звании и всегда рады будем вам повиноваться». Но не забудьте, что это соединено с непременным условием уважать наши законы и обычаи и никогда не вмешиваться во внутренние дела флибустерства. Прекратим же, заклинаю вас, этот разговор, который может только рассорить нас без всяких выгод для нас. Оставим короля Людовика XIV великого и могущественного монарха, с которым мы не хотим иметь ничего общего ни в настоящем, ни в будущем, и вернемся к причине, собравшей нас здесь то есть к обсуждению способов скорейшего захвата Тортуги. Это так, сказал Дрейк. Что нам за дело до королей? Да здравствует флебустерство! Да здравствует флебустерство! хором повторили береговые братья. Даже Рон понял, что он не должен настаивать дальше. Монбар своими словами разрушил впечатление, произведенное его речью. Он печально вздохнул и решился ждать лучшего случая чтобы вернуться к предмету, составлявшему цель его жизни. «Я жду, господа», — сказал он, — «чтобы вы мне сказали, нашли ли вы людей, нужных нам для этой экспедиции». «Это было нетрудно», — ответил Пьер Легран. «У нас больше людей, чем нужно, но этого недостаточно», — заметил кавалер де Грамон. «Тем более», — прибавил Монбар, — «что с тех пор, как испанцы завладели островом, так как прекрасно поняли важность этой позиции, Они значительно усилили укрепление и разместили на острове значительный гарнизон. — Не считая того, — перебил Дрейк, — что этим гарнизоном командует храбрый офицер Дон Фернандо Давила. Я его знаю. Это искусный воин. Он скорее даст себя убить, чем сдастся. — Но так его и убьют, — грубо заметил Мигель. — В этом нет никакого сомнения, — ответил Дрейк. — Но перед смертью он нанесет нам жестокий урон. — Как получить точные сведения об укреплениях на острове? — спросил Д'Ажерон. — Это мне представляется делом очень трудным. — Есть способ, — убежденно заявил Филипп. — Какой? — Пробраться на остров, — усмехнувшись, ответил молодой человек. — Уж не вы собираетесь пробираться туда? — колко осведомился Деграмон. Почему бы и нет? — парировал Филипп. — Черт возьми! — вскричал Деграмон. Клянусь, если вы решитесь на эту глупость... Я пойду с вами только для того, чтобы увидеть своими собственными глазами, как вы будете выпутываться. Тише, господа, вмешался даже Рон. Пожалуйста, будем говорить серьезно. Уверяю вас, дядюшка, ответил молодой человек, что мое предложение вполне серьезно, и если мне дадут позволение, я готов исполнить его. Филип прав, заметил Манбар. Мы должны действовать именно тем способом, на какой указывает он, как это не опасно. Мы не можем предпринять ничего, прежде чем не будем знать наверняка уязвимые места острова, на которые хотим напасть. Но, — возразил даже Рон, — пробраться на остров, который так хорошо охраняется, значит отправиться на верную гибель. Попытка смелая, я это знаю, я нисколько не скрываю от себя трудности этой затеи. И мне известно, что 99 возможностей из 100 против меня, но, несмотря на это, я настаиваю, милый дядюшка». — Чтобы это поручение было дано мне, я убежден, что сумею справиться. — Уж нет ли у вас там каких личных интересов, любезный капитан? — осведомился Деграмон насмешливым голосом. — Может быть, — ответил Филипп с иронией. — Кроме того, — прибавил он, обращаясь к флибустьерам, — что вам за дело до того, как я буду действовать? Лишь бы удалось осуществить задуманное, а, повторяю, если мне позволят, я ручаюсь за успех. «Что вы думаете об этом, господа?» — спросил Дажерон. «Мы думаем», — ответил Мигель, — «что часто в подобных обстоятельствах благородные люди жертвовали собой для общей пользы. То, что хочет сделать капитан Филипп, другие уже делали. Следовательно, мы должны предоставить ему действовать, как он хочет». «Вы согласны с этим, господа?» «Да!» — в один голос ответили флебустеры. «Хорошо, племянник. Совет дает тебе позволение пробраться на Тортугу. «Мы будем ждать твоего возвращения и не станем ничего предпринимать, чтобы действовать сообразно со сведениями, которые ты нам доставишь». «Благодарю вас, братья», — ответил Филипп. «Будьте спокойны, сведения будут точными. Сколько времени тебе нужно? Мне достаточно двух дней, но с условием, что я отправлюсь сейчас же. Ты возьмешь кого-нибудь с собой?» «Меня», — сказал Петриан. Я еще так недавно был у него работником, что мой брат не откажет мне в позволении следовать за ним. — Да, — сказал Филипп, — поезжай со мной, больше никого не нужно. — Я думаю, — сказал Петриан, весело потирая руки. — Совет дает вам два дня, которых ты требуешь, племянник. Прямо с Тартуги вы приедете сюда, где мы соберемся обсудить твое донесение. Тотчас после твоего возвращения ты найдешь нас готовыми к немедленным действиям. «Ты можешь ехать, когда хочешь!» Филипп поклонился собранию и повернулся, чтобы уйти. «Вы рады, не правда ли, что вам поручено провести разведку?» — тихо произнес Деграмон, подходя к молодому человеку. «Почему вы так думаете?» — спросил Филипп, вздрогнув. «Ба! Вы сами прекрасно знаете!» — заметил Деграмон с ядовитой улыбкой. «Клянусь честью, я не понимаю вас». «В самом деле...» — Зато я понимаю себя прекрасно. Он насмешливо захохотал, поклонился молодому человеку и отошел. «О — О, — прошептал Филипп с испугом, — неужели негодяй угадал? Ей-богу, пусть он остерегается идти наперекор моим планам, иначе, клянусь жизнью, я убью его, как собаку. Он быстро вышел из грота. — Ну что? — спросил он Петриана, подбежавшего к нему. — Пирога готова, — ответил тот. — Мы едем? «Отправляемся немедленно. Нельзя терять ни минуты», — взволнованно ответил Филипп. Они прыгнули в легкую лодку и вскоре, силой налегая на весла, скрылись из глаз. «До свидания и счастливого успеха!» — закричал им вслед насмешливый голос Деграмона, присутствовавшего при их отъезде. «Этот негодяй замышляет что-то недоброе», — прошептал молодой человек. «Необходимо за ним внимательно наблюдать». Скоро пирога исчезла в темноте, и Деграмон возвратился в грот медленными шагами, по-видимому, погруженный в серьезные размышления».